26. Роланд спускался в тусклый розовый свет. Из раскрытого ворота его рубахи выглядывали блестящие глаза Чика. До предела вытянув свою отнюдь некороткую шею, косолап шумно втягивал носом теплый воздух, струившийся из вентиляционных отдушин. В темных переходах наверху Роланд вынужден был целиком и полностью полагаться на нюх косолапа, И страшно боялся, что в текучей воде зверек потеряет след мальчика. Но, услыхав пение, сперва режь глотки, затем Джейка, его отголоски доносились к ним по трубам. Стрелок немного успокоился. Чик вел правильно. Чик тоже услышал голоса. До тех пор он двигался медленно, осторожно и даже время от времени возвращался по следу обратно чтобы убедиться в своей правоте, но, заслышав голос Джейка, припустил бегом, натягивая сыромятный поводок. Роланд боялся, как бы чик, не окликнул мальчика своим резким голоском «Эйк! Эйк!» Однако ничего подобного косолап не сделал. Они добрались до шахты, которая вела на нижние уровни этого дицейского лабиринта, и тут Роланд услышал шум нового механизма, возможно, какого-то насоса, а следом гулкий металлический ляск с маху захлопнутой двери. Очутившись на дне шахты, там, где начинался квадратный туннель, стрелок окинул быстрым взглядом уходящий в обе стороны, двойной ряд светящихся трубок. В них, увидел он, как и в вывеске над заведением Балазара в Нью-Йорке, горел болотный огонь. Роланд повнимательнее присмотрелся к узким хромированным планкам вентиляционных решеток, на стенах под самым потолком, к стрелкам под ними, и освободил шею Чика от кожаной петли. Чик нетерпеливо встряхнул головой, откровенно радуясь, что избавился от поводка. «Мы уже близко», — прошептал стрелок в новостренное ухо косолапа. «А потому должны вести себя тихо. Понимаешь, Чик, тише воды ниже травы». «А вы...» Хриплым шепотом повторил Чик, что в иных обстоятельствах было бы очень забавно. Роланд спустил косолапа с рук, и Чик немедленно кинулся в туннель, вытянув шею и опустив мордочку к самому стальному полу. Роланд слышал, как зверек бормочет себе под нос «Эйк, эйк, эйк, эйк», вынув револьвер из кобуры, стрелок последовал за косолапом. Двадцать семь. Разверзлись хляби небесные. Хлынул проливной дождь, и Эдди и поглядели на громаду блайновой колыбели. «Обалденный, Домина! Только про въезд для инвалидных колясок забыли!» — перекричала Эдди грозу. «Ну и ладно!» — нетерпеливо отмахнулась Сюзанна, выскальзывая из кресла. «Давай-ка под крышу!» Эдди сомнением оглядел уходящие вверх ступени. Они были невысоки, но их было много. «Сьюзи, ты серьезно?» «Догоняй, белый!» — подзадорила та и с невероятной легкостью поползла вверх по лестнице, извиваясь всем телом и помогая себе ладонями, мускулистыми предплечьями и обрубками ног. Она и в самом деле чуть было не обставила Эдди, тому приходилось бороться с железным страшилищем, и это не позволяло развить нужную скорость. До верхней ступеньки оба добрались, тяжело дыша и отдуваясь, а от их мокрой одежды тонкими струйками поднимался пар. Эдди подхватил Сюзанну под мышки, подбросил, поймал, но вместо того, чтобы снова подсадить молодую женщину в кресло, как собирался поначалу, задержал ее в объятиях, сыпив кисти рук у нее за спиной Натальи, Не понимая, почему, он чувствовал, что теряет голову от... «Желание!» «Дай передохнуть!» — пилял себе молодой человек. Добрался сюда жив-здоров. Вот гормоны заиграл, потянул на сладенькое. Сюзанна провела языком по полной нижней губе и запустила. Сильные пальцы в вихре Эдди потянула. Ощущение было болезненное и прекрасное. «Я ж сказала, что обштопаю тебя, белый». — проговорила она низким грудным голосом. — Иди нафиг, это я тебя сделал. О — А Обошел на полступеньки. Эдди старался, чтобы по его голосу нельзя было догадаться, как сильно он на самом деле запыхался, но обнаружил, что это невозможно. — Может быть. И, кажется, совсем выдохся, а? Рука молодой женщины вынырнула из волос Эдди, скользнула вниз, легонько сжала, в глазах Сюзанны замерцала улыбка — Впрочем, кое-что еще осталось. В небе громыхнуло. Они вздрогнули, потом рассмеялись. — Да ладно тебе, — сказала Эдди, — не дури, нашла время. Сюзанна не стала спорить, но руку на плечо Эдди вернула. Не сразу. Эдди решительно усадил ее в кресло и повез по огромным каменным плитам под крышу. Но вдруг почувствовал укол сожаления и подумал, что такое же сожаление видел в глазах Сюзанны. Там, куда не проникал ливень, Эдди остановился. И они оглянулись. Площадь Колыбели, улица Черепахи и город за ними быстро исчезали в зыбкой серой пелене. Эдди ничуть не огорчился. Лад не завоевал себе место в воображаемом альбоме его любимых воспоминаний. — Смотри, — пробормотала Сюзанна. Она показывала на водосточную трубу неподалеку. Труба заканчивалась большой чешуйчатой рыбьей головой. Судя по виду, эта рыба приходилась близкой родственницей драконоподобным химером, украшавшим углы колыбели. Из ее пасти стремительным серебряным потоком хлестала вода. — Похоже, дождик зарядил серьез, верно? — спросил Эдди. — Ага, будет лить, пока не устанет. А потом еще немного... Из чистой вредности. Может, неделю. Может, месяц. Нам-то это, в общем, не важно. Если Блейн решит, что мы ему не нравимся, он нас поджарит. Пальника, золотка, пусть Роланд знает, что мы на месте. А потом давай осмотримся. Увидим, что можно увидеть. Эдди прицелился в серое небо и спустил курок. Грянул выстрел. Его-то и услышал Роланд, пробираясь следом за глоткой и Джейком по щедро уснащенному ловушками лабиринту в миле от колыбели. Эдди еще секунду постоял на месте, стараясь убедить себя, что его сердце ошибается, когда упрям твердит, будто на мосту они простились со стрелком и мальчиком навсегда. Потом он поставил пистолет на предохранитель, сунул его за пояс и вернулся к Сюзанне. Развернув кресло от ступени, Эдди покатил его в колоннаду которая вела в глубь колыбели. Сюзанна тем временем перезаряжала револьвер Роланда. Под крышей шум дождя оказался потаенным, призрачным, и даже резкие трескучие удары грома звучали глуши. Колонны, поддерживавшие сооружение, были по меньшей мере десяти футов в поперечнике, а их капители терялись в темноте. Оттуда из сумеречной тени Кэдди доносилось воркование голубей из полумрака выплыл указатель подвешенный на толстых серебрящихся хромом цепях добро пожаловать норд централ позитроникс приглашает вас в колыбель города лада северо восточное направление блейн северо западное направление патриция Теперь мы знаем, как назывался тот поезд, который упал в реку, сказал Эдди. Патриция. Хотя с цветами тут напутали. Розовое полагается девочкам, а синее мальчикам. Не наоборот. Может, они оба синие? Нет, блейн розовый. Откуда ты знаешь? Эдди смутился, сам не пойму, но знаю. Они пошли по стрелке, которая указывала место стоянки Блейна и очутились в помещении, похожем на грандиозный зал ожидания. Эдди не обладал способностью Сюзанны в моменты кратких озарений видеть иллюзорные, но ясные картины прошлого, и, тем не менее, его воображение населило это безбрежное, разделенное колоннами пространство тысячу спешащих людей он слышал стук каблуков и невнятное бормотание, видел объятия, приветственные и прощальные, а над вокзальной суматохой разносился монотонный голос из динамиков, сообщая свежую информацию о десятке различных пунктов назначения. «Производится посадка на Патрицию, рейс «Лад северо-западное баронство». «Пассажира Киллингтона, повторяю, пассажира Киллингтона убедительно просят подойти к справочной на нижнем уровне. На второй путь прибывает Блейн. До высадки пассажиров осталось...» «Теперь здесь были только голуби». Эдди пробрала дрожь. «Посмотри на эти лица», — пробормотала Сюзанна. «Не знаю, как у тебя, а у меня мороз по коже, честное слово». Она показала направо. В вышине из мрамора стены выступали вытесанные из камня головы. Они пристально всматривались сквозь сумрак пришельцев. Суровые мужчины с резкими чертами палачей, которым их занятие в радость. Семью-десятью, а то и восьмью-десятью футами ниже собратьев. Гранитными черепками и осколками лежали отвалившиеся маски. Те, что уцелели, были покрыты паутиной трещин и кляксами Голубиного помета.